Деньги, полученные в Нью-Йорке, мы, к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за 9 тысяч, сделала первый взнос. Заказы мы надеялись получать у русских издателей, например, у Карла Профера в Ардисе. И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу. Лин Фарбер взялась переводить следующий рассказ. В эти же дни ей позвонил литературный агент, сказал, что готов заниматься моими делами.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 И пока он не умер, богатым живется лучше. В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. Я твердил, спасибо тебе, Чарли, вряд ли ты нам мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты идеалист, хоть и американец. Чарли отвечал мне, не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя. Я все думал, бывает же такое». Американец, говорящий на чужом языке, к тому же розовый, левый мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело человеческое общение. Письмо оттуда. Это письмо дошло чудом. Вывезла его из Союза одна героическая француженка. Храни ее бог, которого нет. Из Союза она нелегально вывозит рукописи, туда доставляет готовые книги, иногда по двадцать-тридцать штук. Как-то раз в Ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана, а мы еще ругаем западную интеллигенцию. Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера и дальше. Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично, живая, яркая, талантливая, есть щегольство конечно, юмор и так далее. В общем, много есть хорошего. Я же хочу сказать о том, чего нет, и чего газете, по твоему решительно, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого, твоего и нашего прошлого, нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности. Твоя эмиграция — нечастное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где — в Америке, в Японии, в Ростове. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко. Все остальное лишь унижает достоинство писателя, хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанной машиной. Ты ехал рассказать. Помни же о нас. Говорят, вы стали американцами. Свободными, раскованными, динамичными. Почти такими же стремительными, как ваши автомобили. Почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина. Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так. Игра, притворство. Да какие вы американцы. бродские, о котором мы только и говорим, Ты, которого вспоминают у пивных варьков от разъезжий до Чайковского и от стремянной до штаба. Смешнее этого трудно что-нибудь придумать. Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое, то есть мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зеки. Еще раз говорю. Помни о нас.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 Если Родина отвергла нашу любовь, унизила и замучила нас, предала наши интересы, тогда благородный человек говорит, матери не выбирают. Это моя единственная Родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке. Но Родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная, и спившаяся, Потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей. Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой. Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче? Родина — это мы сами. Наши первые игрушки, перешитые курточки старших братьев, бутерброды, завернутые в газету, девочки в строгих коричневых юбках, мелочи из отцовского кармана, экзамены, шпаргалки, нелепые и ужасающие стихи, мысли о самоубийстве, стаканок дамов в подворотне, армейская махорка, дочка, варежки, ритузы, подвернувшийся задник крошечного ботинка. Косо перечеркнутые строки, рукописи, милиция, авир. Все, что с нами было, родина. И все, что было, останется навсегда. Перед грозой. В редакции сгущались тучи. Ларри Швейцер становился все более нудным и придирчивым. Теперь ему хотелось просматривать газетные материалы заранее.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 речь шла о хозяйственных проблемах в союзе, в частности об уменьшении производства свинины. Лари говорит это же статья на хозяйственную тему швейцар рассердился упоминать свинину запрещается заменить ее фаршированной рыбой. Доходов в газеты не приносила. убытки постоянно росли обстановка становилась все более напряженной. Мы знали, что Дроздов ходил на прием к боголюбову каялся и просился на работу.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 Мокер сидел, не вмешиваясь. Знал, что Баскин хочет от него избавиться. Я вроде бы занимал нейтральную позицию, а Мокеру требовались союзники. Рассчитывать он мог только на Дроздова. Тут вмешалась наша машинистка. Видно, Дроздов ей чем-то не угодил. Она сказала, с этим типом бесполезно разговаривать. Он все равно не поймет. Таким нужны розги. — Это мысль, — задумчиво выговорил Баскин. Затем размашисто и сильно ударил Дроздова по лицу. Я и Мокер схватили его за руки. Реакция Дроздова была совершенно неожиданной. Он вдруг заметно расцвел и заговорил, обращаясь к Эрику проникновенно с чувством, «Ты прав, старик. Ты абсолютно прав. Это была моя ошибка, непростительная ошибка. Я сделал глупость». «Ну, что я вам говорила, обрадовалась машинистка. Все молчали. Настроение в редакции было мрачное и подавленное. И только левая щека Дроздова была на этом фоне единственным ярким пятном. Я все думал, что же происходит? Ибо усмущает меня кипучий антикоммунизм, завладевший умами партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург, А где были вы? Андропова через океан критиковать не подвиг. Вы Боголюбова покритикуйте. И тут уж я вам не завидую.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 Мы готовы критиковать его программу, оспаривать его идеи, пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу. Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы. То, что происходит в Америке, находится за объяснимой гранью добра и зла. Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги.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 А может действовать иначе, можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок. И все. Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет, а тебе будут говорить, будет говорить вся страна, правда, недолго до следующего кровавого злодеяния. Что-то нарушено в американской жизни. Итальянская полиция не без труда освобождает генерала Дозьера. Америка ликует. Нам вернули украденного боевого генерала.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 у которой днем воруют полководцев. Генерал не пудель, генералов надо охранять. Видит, Бог мы покорены Америкой. Ее щедростью и благородством, и все же что-то нарушено. Женщина тонет в реке Потомак. Некий храбрец бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала. Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, журналы, радио и телевидение поют ему дифирамбы,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 Я обрадовался, мне понравилась гимнастка по имени Люда, и не было повода с ней заговорить, и вдруг такая удача. Стоим мы на вечерней линейке, тренер говорит, да, «Довлатов, шаг вперед!» Я выхожу, все на меня смотрят, и Люда в том числе. А тренер продолжает, «Обратите внимание, живот выпирает, шея неразвитая, плавает, как утюг, а товарища спас!» После этого я на людую смотреть боялся. Так что же происходит в Америке?